ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Эльфрида пошевелилась на диване, дверь из вечно зеленого дуба открылась, и на полкомнату упала тень хозяина дома. Мужчина, лишивший Эльфриду девственности, своими разноцветными глазами с удовольствием обвел их светлые волосы и юное тело. «Я тронут. Похоже, ты все таки не сбежала. Не то, чтобы я сделала что-то неправильное. Зачем мне сбегать? Ты преступница, пытавшаяся убить генерального секретаря штаба Верховного командования». Я мог бы казнить тебя на месте. Тот факт, что я не заковал тебя в цепи, должен сказать тебе, насколько милосердный человек. И я не такая закоренелая преступница, как все вы. Нельзя было задеть гордость героя-ветерана таким циничным замечанием и избежать наказания за это. Молодой адмирал издал короткий насмешливый смешок, закрыв за собой дверь он и медленно подошел к ней. Его свирепости граца находились в полной гармонии. Девушка смотрела на него, не понимая намерений. Когда она пришла в себя, ее правое запястье было крепко сжато в его руке. «Какая красивая рука!» – произнес он, и Эльфрида почувствовала запах алкоголя. Мне говорили, что руки моей матери тоже были прекрасны, словно вырезанные из тончайшей слоновой кости. Она ни разу не использовала эти руки ни для кого, кроме себя. Когда она впервые взяла на руки собственного сына, она попыталась вонзить нож ему в глаз. Это был последний раз, когда она прикасалась ко мне. Пойманная в ловушку притягательным взглядом Роэнталя. Эльфрида на мгновение задержала дыхание, но потом выпалила. Какая жалость! Даже твоя собственная мать знала, что однажды ее сын совершит измену. Она отбросила свои чувства и взяла дело в свои руки, если бы у меня была хоть капля ее храбрости. И как только такая прекрасная мать могла родить такого недостойного сына? С небольшой поправкой мы могли бы использовать это в качестве твоей эпитафии. Роенталь отпустил белую руку Эльфрида и откинул назад темно каштановые волосы, свисающие ему на лоб. Ощущение его руки осталось горячим кольцом на запястье девушки, он же тем временем прислонился к висящему на стене гобелену, глубоко задумавшись. «Я просто не понимаю. Неужели так ужасно потерять те привилегии, которые у вас были до поколения твоего отца? Не то чтобы твой отец или дедушка работали, чтобы заслужить эти привилегии. Они только и делали, что играли, словно дети». Эльфрида проглотила свой ответ. «Где справедливость в таком образе жизни?» «Аристократы — это узаконенные воры. Ты никогда об этом не думала?» «Если брать что-то силой это зло, то чем же отличается от этого взятия чего-то на основании унаследованной власти?» Руенталь стоял у стены, выпрямившись и опустив голову. Выражение его лица потускнело. «Я думал, что ты выше этого. Какой поворот? Уйди прямо сейчас и найди себе мужчину более достойного тебя». Какого-нибудь идиота, цепляющегося за ушедшую эпоху, когда его комфортная маленькая жизнь была гарантирована властью и законом. Но перед этим я хочу сказать одну вещь. Молодой адмирал стучал кулаком по стене, выговаривая каждое слово. Нет ничего более уродливого и низкого в этом мире, чем получение политического авторитета независимо от способностей и таланта. Даже акт узорпации власти бесконечно лучше. В этом случае, по крайней мере, человек приложит реальные усилия, чтобы заполучить эту власть, потому что он знает, что изначально на ему не принадлежит». Эльфрида осталась сидеть на диване, но лицо ее исказилось. «Я поняла». Выплюнула она, и ее голос был полон яда. «Ты просто обычный бунтарь, но если ты думаешь, что у тебя так много способностей и таланта, то почему бы не попробовать сделать это самому? Рано или поздно твоё тщутловие всё равно заставят тебя пойти против твоего нынешнего господина». Эльфрида запыхалась и погрузилась в молчание. А вот выражение лица Роентали изменилось. С новым интересом он посмотрел на девушку, которая пыталась его убить, заговорил он лишь спустя несколько секунд. «Император на 9 лет моложе меня, и тем не менее он держит всю вселенную в своих руках. Я мог питать враждебность династии Голденбаумов и дворянской элите, но мне не хватило мужества, чтобы свергнуть их. Поэтому я ни за что не смогу составить ему конкуренцию». Повернувшись спиной к девушке, пытающейся найти ответ, Роинтель быстрым шагом покинул комнату. Эльфрида смотрела, как удаляется его широкоплечий силуэт, но внезапно отвернулась, поймав себя на том, что ждет, когда этот отвратительный человек оглянется через плечо. Ее взгляд застыл на ничем не примечательной картине, написанной маслом, и оставался там в течение 10 секунд. Когда она наконец оглянулась, хозяина дома уже не было, так что Эльфрида понятия не имела, оглянулся он на нее или нет.